Глава шестая. Продолжение пути. В первый раз в жизни господин Каскабель, непримиримый враг Британии, собирался вступить на английскую землю. Хотя Колумбия находилась не в Европе, тем не менее она принадлежала Англии и потому возбуждала в нашем акробате непобедимое отвращение. Английская Колумбия составляет часть Новой Британии, одной из важнейших заморских колоний Соединенного Королевства, потому что эта колония заключает в себе Новую Шотландию, Верхнюю и Нижнюю Канаду, Доминион, а также огромную территорию, на которую выдана концессия Гунзабейской компании. Эта колония простирается от океана до океана, от Тихого до Атлантического а на юге граничит с Соединенными Штатами на всем протяжении от территории Вашингтон до морского берега штата Мэн. Итак, Сезар Каскабель вынужден был вступить на английскую землю. Этого никак нельзя было избежать. Приходилось пройти около 200 миль по Колумбии, чтобы добраться до южного конца Аляски, то есть до русских владений в Северной Америке. Рассуждая вообще, Это было немного, но для Каскабеля, ненавистника англичан, это было слишком. Он решился пройти все расстояние как можно скорее, не делая длинных остановок и не давая представлений. Он не желал зарабатывать денег от англичан. Он брезговал английской монетой и предпочитал американский бумажный доллар золотому фунту стерлингов с изображением английской королевы. Прекрасная повозка направилась глухими дорогами, избегая городов и даже деревень. Да не подумает читатель, что все это было со стороны господина Каскабеля простою позировкой. Вовсе нет. Он был глубоко искренен в своих чувствах, которые у него еще сильнее обострились после сьерроневатского воровства. Он шел низко, опустив голову, нахмурив брови и нахлобучив шапку до самых ушей. Вся семья молчала. Когда же Сандра не утерпел и устроил какую-то шутку, господин Каскабель серьезно рассердился и обещался надрать шалуну уши, если он сделает еще что-нибудь подобное. «Не смей у меня шутить на английской земле!» прикрикнул он на сына. Приморская часть Английской Колумбии очень гориста. На востоке Она окаймлена утесистыми горами, отроги которых тянутся почти до полярных стран, а на западе изрезана многочисленными фьордами, над которыми высятся живописные горные вершины, подобных которым нет нигде в Европе, даже в Альпах. На этих вершинах встречаются глетчеры, размерами превосходящие самые обширные ледники Швейцарии. Таковы, между прочим, гора Гоккер и гора Брун. Последняя выше Монблана, этого великана швейцарских Альпов. Между этими горами шла отличная дорога по широкой и плодородной долине реки Фрезера, впадающей в узкий залив близ острова Ванкувера и окружающих его островков. Остров Ванкувер имеет 250 миль в длину и 73 в ширину, Купленный португальцами, он в 1779 году находился во владении испанцев. Прежде он назывался Нухта, а потом получил имя в честь мореплавателя Ванкувера и в конце 18 века достался окончательно англичанам. Столица острова – город Виктория, а важнейший по значению город на нем – Нанаима. Богатые залежи каменного угля, разрабатывавшиеся прежде Гунзабейской компанией, служили для Сан-Франциско важнейшим предметом торговли с различными портами западного берега. Несколько севернее острова Ванкувера лежит остров королевы Шарлотты, самый значительный в архипелаге того же имени, также принадлежащем Англии. Само собой разумеется, что господину Каскабелю и в голову не приходило посещать эту столицу, как не приходило ему в голову посещать Мельбурн, Мадрас или Калькутту. Он торопился как можно скорее достигнуть долины Фрезера, вступая в сношение только с краснокожими туземцами. Дичи попадалось по-прежнему много, так что семейство Каскабель даже и в английских владениях тратило очень мало денег на стол. Колумбийская дичь была природная американская, В ее жилах не было ни капли англосаксонской крови. Следовательно, господин Каскабель мог кушать ее с совершенно спокойной совестью. Миновав Форт Лангле, фура въехала в долину Фрезера, тщетно отыскивая проложенную дорогу среди этих диких, некультивированных мест. Вдоль правого берега реки тянулись травяные степи. За ними чернели густые леса, а за лесами. На горизонте выселись горы, отчетливо выделяясь на сероватом небе. Проехав Нью-Вестминстер, один из важнейших городов на морском берегу Колумбии, господин Каскабель встретил одного индейца, который предложил ему услуги в качестве проводника. Акробату не пришлось раскаяться в том, что он доверился честному краснокожему. Разумеется, это стоило несколько лишних долларов, но уж лучше было не скупиться на деньги, когда дело шло о безопасности и об ускорении путешествия. Проводника звали Ро-но. Он принадлежал к одному из тех племен, вожди которых ведут сношения с европейцами. Эти индейцы резко отличаются от челикотов. Племени в высшей степени жестокого, вороватого и коварного. За несколько лет перед тем, В 1864 году челикоты принимали участие в избиении персонала экспедиции, отправленной на берег Бюта для железнодорожных изысканий. Под их ударами пал инженер Ваддингтон, которого оплакивала вся колония. Рассказывали, что у одного из убитых челикоты вырезали сердце и съели его. Как это делают австралийские людоеды. Прочитав рассказ об убиении путешественника Фредерика Вимпера в Северной Америке, Жан предупредил отца насчет того, как опасно встречаться с челикотами. Но больше никому об этом не сказал, чтобы не запугивать заранее. Впрочем, со времени этого убийства челикоты несколько притихли, устрашенные казнью через повешение, постигшей нескольких человек из их племени. Это подтвердил Ирано заверивший путешественников, что теперь дороги в английской Колумбии совершенно безопасны. Погода стояла по-прежнему превосходная. После полудня и до двух часов дня уже чувствовался зной. Почки на деревьях наливались все больше и больше. Скоро обещали зацвесть весенние цветы. Пейзаж был вполне северный. Долину Фрезера окаймляют леса, состоящие преимущественно из северных пород кедров, елей и громадных дугласовых сосен, достигающих порою ста футов в вышину. Дичи было много. Не отходя далеко от дороги, Жан каждый день приносил обильную добычу. Общий характер местности не был, однако, пустынным. Там и сям попадались деревни, в которых индейцы жили бок о бок и, по-видимому, в добром согласии с агентами англосаксонского управления. На реке часто встречались целые флотилии парусных и грибных лодок. Часто встречались также банды индейцев, направлявшиеся на юг. Они иногда обменивались с Каскабелем несколькими словами. Акробат успел кое-как выучиться местному говору, состоящему из смеси французских, английских и туземных слов. «Вот я и выучился еще одному языку», — говорил шутя Каскабель по этому поводу. Этот говор называется здесь Чинаунь, и на нем говорят все племена, населяющие Аляску и соседние земли. Весна в этот год была ранняя и дружная. Снег уже почти везде стаял, хотя обыкновенно он лежит в этих краях до половины апреля. Таким образом путешествие совершалось при самых благоприятных обстоятельствах. Не утомляя слишком лошадей, господин Каскабель Погонял их, однако, довольно усердно. Очень уж ему хотелось проехать поскорее Колумбию. Погода становилась все теплее и теплее. Появились комары и в огромном количестве набивались в фуру. Не было никакой возможности выжить их оттуда или преградить им доступ. Отвратительные насекомые!» — вскричал однажды Каскабель, выведенный из терпения бесплодную борьбою с ними. И зачем только они существуют на свете? – спросил Сандер. Они существуют для того, чтобы кусать нас, глубокомысленно рассудил Гвоздик. А главное, чтобы кусать англичан, живущих в Колумбии, прибавил Каскабель. Поэтому дети, пожалуйста, не убивайте комаров. Пусть их разведется здесь как можно больше. Охота все время доставляла огромную добычу. Между прочим, Жану удалось убить одного бизона. При этом молодой человек подвергся большой опасности, так как первая пуля только ранила животное, и оно, рассверепев, бросилось на охотника. К счастью, Жан изловчился и вовремя всадил вторую пулю прямо в голову бизону, когда тот уже готов был подмять юношу под себя. Индейцы любят бизонье мясо, но европейцы из всей туши употребляют в пищу только язык. Но так как нашим путникам нельзя было слишком капризничать, то они последовали в этом случае примеру индейцев. Впрочем, Корнелия сумела приготовить мясо так, что оно всем показалось очень вкусным. В первые две недели не случилось никакого выдающегося приключения. Путники опасались разлива реки Фрезера, что причинило бы огромные затруднения для прекрасной повозки. Но, к счастью, разлив в этом году оказался невелик. Вода поднялась вровень с берегами, но из берегов не вышла и не затопила долины. Когда наступили дожди, почва намокла и колеса стали вязнуть так, что фура тащилась с большим трудом. Но семья акробатов не страдала от сырости и благополучно утилась под надежную кровлей своего дома на колесах.